Глава 7. Депрессия при других состояниях Существует ряд состояний, которые схожи по симптомам с депрессией, но имеют совершенно иные причины. Одно из них – анемия, которая приводит к физической слабости и апатии, особенно у женщин с обильными менструациями. Также к апатии и утомляемости ведет неправильное или скудное питание – Например, у вегетарианцев и веганов, которые часто испытывают дефицит витамина В12, кабаламин, витамина D, железа, кальция, цинка, если они прицельно не восполняют эти витамины и микроэлементы. Люди, злоупотребляющие алкоголем, сталкиваются с дефицитами прежде всего витамина В1 – тиамин. Алкоголь мешает всасыванию тиамина в кишечнике – и увеличивает его выведение с мочой. Дефицит тиамина может привести к развитию синдрома Верники-Корсакова, который проявляется нарушением памяти, спутанностью сознания, координационными проблемами и в тяжелых случаях необратимыми изменениями мозга. Также употребление алкоголя ведет к дефициту витаминов В6-перидоксин, В9-фолиевая кислота и других. Прием оральных контрацептивов тоже может вести к дефициту витаминов. Например, с мочой выводится витамин В6, и в результате снижается его уровень в организме. Также может нарушаться всасывание фолиевой кислоты. Гипотериоз, состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов, – еще одна причина хронической усталости – У человека может наблюдаться сильная заторможенность, слабость, апатия, сухость кожи и отеки. Эти симптомы легко принять за апатическую депрессию. При этом некоторые состояния могут запускать депрессию, инфаркт миокарда, инсульты, онкологические заболевания и другие состояния, сопровождающиеся хроническими болями, зачастую способствуют развитию депрессивных симптомов. Депрессия и хронические боли У хронических болей есть двойная обратная связь. С одной стороны, если у человека есть причины для хронической боли, допустим, ранения или остались послеоперационные спайки, то они, конечно, могут вызвать депрессию. С другой стороны, сама по себе депрессия может вызывать неспецифические боли, которых раньше не было. потому что в этот период из-за дефицита серотонина болевой порог снижается. То, что раньше казалось человеку обычными телесными ощущениями, теперь может восприниматься им как боль. Тут кольнуло, там стрельнуло, голова заболела. При депрессии такое встречается часто. Это могут быть неспецифические головные или скелетно-мышечные боли, общая слабость или боли во всем теле. На прием пришел Виктор, 43 года. Менеджер в небольшой фирме, сидячая работа. Год назад регулярно ходил в фитнес-центр, но после развода забросил. Основные жалобы на утомляемость – боли в спине и суставах. Прошел обследование, но ни анализы, ни рентген, ни МРТ ничего не показали. Боли усиливались по вечерам, когда он возвращался домой. А по утрам Виктор чувствовал скованность – что мешало ему нормально начинать день. Временами он ощущал покалывание в руках и ногах. Но эти ощущения не были постоянными и трудно поддавались объяснению. Виктор стал избегать физических нагрузок, опасаясь усиления боли. И это еще больше усугубило его состояние. Его беспокоило, что никто не может найти причину болей, что вызывало чувство безнадежности. После заполнения опросников стало ясно – у него депрессия средней тяжести. Несмотря на отсутствие видимых физических причин, его боли и утомляемость оказались тесно связаны с эмоциональным состоянием. Он начал осознавать, что, возможно, причиной его ухудшающегося самочувствия является именно депрессия, которую он не хотел признавать в течение последних месяцев. Это типичный клинический пример. Еще с университета я помню, как нам говорили, что депрессия у мужчин после сорока проявляется именно жалобами на неспецифические боли. Утомляемость, боли в спине, суставах, головные боли, может быть, снижение либидо. Это не значит, что такого человека не надо обследовать. Важно исключить все возможные физические причины. Но нужно держать в голове и возможную депрессию. Депрессия при биполярном расстройстве На самом деле биполярных расстройств гораздо больше, чем мы привыкли думать. Часть так называемых резистентных депрессий, когда антидепрессанты не дают эффекта, при ближайшем рассмотрении оказываются неуниполярной депрессией. Биполярное аффективное расстройство, включающее эпизоды как депрессии, так и гипомании, требует совершенно другого подхода к лечению. Антидепрессанты здесь не только неэффективны, но и могут значительно навредить. В таких случаях необходимы нормотимики, например, препараты лития или антипсихотики. Биполярное аффективное расстройство, бар, может быть двух типов. Бар первого типа заключается в том, что у человека присутствуют эпизоды мании и депрессии, а между ними промежутки с нейтральным состоянием. Мания очень заметна окружающим. Человек эйфоричен, настроение необычно приподнято, снижена или полностью отсутствует критика к своему состоянию и происходящему. Человек начинает со всеми активно общаться. Появляется море идей, которые хаотично чередуются и не ведут к какой-либо продуктивной деятельности. Присутствует сниженная потребность во сне – В крайнем выражении человек может не спать несколько дней или недель и чувствовать себя бодро. Начинаются бессмысленные денежные траты, например, на дорогие подарки незнакомым людям или необдуманные поездки в отпуск, покупки машин или недвижимости. Могут появляться и бредовые симптомы, например, бред величия. Человеку кажется, что он всемогущ, обладает сверхспособностями – Ему принадлежат все деньги мира, он — суперзвезда. Но мания — это не просто приподнятое настроение. Это тяжелейшее состояние, в котором человек теряет контроль над своими действиями. Оно требует неотложной госпитализации и лечения. Диагноз «бар» первого типа ставится, если задокументирован хотя бы один эпизод мании или смешанных симптомов. Смешанный эпизод означает, что одновременно присутствуют и симптомы мании, и симптомы депрессии. Количество и тяжесть эпизодов депрессии для постановки диагноза бар первого типа не важны. Бар второго типа – это облегченная версия бар первого типа. Приподнятое настроение не достигает выраженности мании. Это состояние называется гипомания. Человек может переоценивать свои силы, активно общаться, начинать новые проекты, но не теряет полностью связь с реальностью. При бар второго типа большой проблемой как раз являются затяжные тяжелые депрессии, часто много месяцев подряд, из которых человек сам не может выбраться. И здесь важно подобрать правильное медикаментозное лечение. Другие формы депрессии. Встречается еще так называемая «соматизированная депрессия», при которой наиболее проявлены физические симптомы, то есть множественные телесные жалобы. Человек обходит всех врачей, но обнаружить ничего не удается. Тогда возникает подозрение на проблемы с психикой, в том числе и депрессию. Сезонная депрессия чаще всего возникает в осенне-зимний период и характеризуется тем, что человек много ест и много спит. Такая своего рода зимняя спячка. У человека снижается активность, его тянет на быстрые углеводы, он перестает заниматься спортом, больше спит и ест много сладкого. В результате набирает вес. Типичная картина – женщина на диване или в кровати с коробкой конфеты, булочками перед телевизором. Этот вид депрессии связан в первую очередь с физиологическими природными ритмами человека, а также с тем, что осенью ночь становится длиннее, и баланс гормонов серотонина и мелатонина изменяется. Первый отвечает за бодрость, а второй помогает нам засыпать. Днем сетчатка глаза улавливает свет. Сигнал передается по зрительному нерву в гипоталамус, центральные биологические часы нашего организма, которые регулируют циркадные ритмы. Гипоталамус подавляет активность шишковидной железы, Эпифиз, что снижает выработку мелатонина. С наступлением темноты уменьшается сигнал, передаваемый в гипоталамус. В ответ гипоталамус снимает ингибирующее воздействие на шишковидную железу. Ночью шишковидная железа активируется и начинает преобразовывать серотонин в мелатонин. Как только мелатонина становится больше, человека начинает клонить в сон. Это и объясняет, почему в более сумрачное время года постоянно хочется спать, а один из методов лечения сезонной депрессии – использование ламп дневного света. Депрессия на фоне стресса и реакции горя и утраты. Это, по сути, реактивная депрессия, которая возникает в ответ на потерю близкого человека. Реакция горевания, утраты близкого действительно может перерасти в депрессию – В МКБ-10 есть диагноз нарушения адаптации. Он ставится, если симптомы присутствуют до 6 месяцев после стрессового события. По классификации DSM-5 реакция горя и утраты констатируется, если симптомы не стихают после 12 месяцев. Если уже в это время у человека видна не просто логичная реакция горя и утраты, а проявление депрессии – тяжелые нарушения сна, аппетита, снижение активности и мотивации, суицидальные мысли и так далее, то лечение проводится такое же, как в случае обычной депрессии. Депрессия на фоне нарушения адаптации возникает в результате значимого события, которое нарушило ход привычной жизни. Нарушение адаптации – это официальный диагноз в современных классификациях. Он ставится, если эмоциональные и поведенческие симптомы развелись в течение месяца после триггерного события. В случаях, когда у человека не экстремальное травмирующее событие, а событие заурядное, но для него существенное. Например, переезд в другую страну, новый коллектив, потеря работы. Таким событием может стать даже что-то приятное – свадьба, рождение ребенка. По сути, это любое изменение в жизни, которое полностью меняет уклад человека. Человек очень сильно переживает и никак не может влиться в новое русло. И это приводит к депрессии. Александр 34 года. Переехал в Германию полгода назад. Первоначально он был полон энтузиазма и радости от новой жизни. Однако со временем его состояние ухудшилось. Он не смог адаптироваться к новым условиям, несмотря на усилия. Мешал языковой барьер, было сложно привыкнуть к новым социальным нормам и отсутствию привычной поддержки друзей и семьи. Каждый день он сталкивался с чувством изоляции и непонимания, что усугубляло его стресс. Постепенно он начал избегать общения, перестал выходить из дома, и потерял интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие. На работу он ходил через силу, испытывая постоянное чувство тревоги и растерянности. Появились проблемы со сном и аппетитом, а также ощущение бессмысленности происходящего. В итоге через полгода он оказался в глубокой депрессии, чувствуя себя одиноким и беспомощным в чужой стране. Таких примеров среди мигрантов в моей практике много. Депрессия на фоне беременности возникает в два раза чаще, чем в обычной популяции и составляет 10-20%. Депрессия во время беременности возникает обычно у женщин, которые к ней склонны или у которых уже были депрессивные эпизоды, а также у женщин с более тяжелым психиатрическим диагнозом, вроде биполярного расстройства, фактически это эпизод обострения. Депрессия после родов – это не то же самое, что и депрессия на фоне беременности. В этом случае она может возникнуть впервые, потому что после родов идет обвал всех гормонов. Прогестерон падает в 100 раз, а эстрогены – в 10-20 раз. Поэтому в лучшем случае мы сталкиваемся с легким бэйби-блюз или послеродовым блюзом – состояние тоски и печали – которая возникает на второй-третий день после родов и сопровождается подавленностью и раздражительностью. Однако могут быть и более тяжелые состояния, например, послеродовой психоз и тяжелая послеродовая депрессия. На приеме Анна, молодая женщина, 29 лет, которая впервые столкнулась с депрессивными симптомами после родов. Муж работает весь день, а она остается одна дома с младенцем, Симптомы послеродовой депрессии остались незамеченными, потому что никто не видел ее в течение дня. Анна постоянно плачет, испытывает сильную фрустрацию, появились сомнения, самокритика и негативные мысли. «Муж и ребенок – моя ошибка. Зачем они мне нужны?» «Это обуза на всю жизнь. Все равно я буду плохой матерью, я не справлюсь». Она ощущает, что утратила контроль над собственной жизнью, Не может сосредоточиться и часто забывает, что хотела сделать. Простые задачи, такие как уход за ребенком или приготовление пищи, вызывают у нее тревогу и чувство беспомощности. Анна избегает встреч с друзьями и родственниками, так как стыдится своего состояния и чувствует, что не оправдывает ожиданий окружающих. Периодически ей кажется, что она лишена поддержки и что никто не понимает ее переживаний. Она также начала испытывать физическую усталость и боли, которые усиливаются на фоне стресса, что еще больше ухудшает ее состояние и мешает заботиться о ребенке. Роды также могут вызвать манифестацию первого эпизода биполярного аффективного расстройства, которое не проявлялось до этого.